Глава 33 Внутри меня кипит ярость на сьюзен Видите ли, уйти ей не терпится. Я слышу, как дальше по коридору раздается рык и неравномерное цоканье когтей по плитке. Ко мне ковыляет старый Деннис. Анди бежит за ним и кричит. «Деннис! денис денис нельзя Она хватает его за ошейник и тащит назад на кухню. А Деннис начинает очередную газовую атаку. Звук такой, будто у велосипеда шину прокололи. «Ох, Деннис, как гадко! Э, сами выйти сможете, ребята? Мне нужно увести собаку». Анди утаскивает Денниса вдаль по коридору на кухню. Поднос для чаепития она оставила на столе в гостиной, и я вспоминаю, что хотел унести остатки масляного пирога Себастину. Несколько недель назад я бы даже утруждаться не стал, Но в последнее время он ничего. «Подожди меня», — говорю я сьюзен «Я только на минутку». Я поворачиваюсь, входная дверь захлопывается за моей спиной. Я остался один. Ну, не совсем один, но Кеннет болтает по телефону со своим сыном в гостиной, а Анди шумит на кухне блендером. «Никто не знает, что я здесь». Чувство странноватое от Отчаянного подноса меня отделяет длинный выложенный плиткой коридор, ведущий мимо комнаты, дверь в которую слегка приоткрыта. Не судите меня. Я просто хочу заглянуть. Одним глазком, понимаете? Да и дверь не заперта, так что вряд ли там хранится что-то суперсекретное, правда? Никто не знает, что я здесь. Я толкаю дверь, и она тихонько шуршит по толстому ковру. Мне становится видно из ножей кровати. Я просовываю голову внутрь и оглядываю комнату целиком. Это просто стариковская спальня. На полу лежат тапочки, со стула свисают сложенные брюки, в углу стоит трюмо с щёткой для волос и расчёской. А над кроватью, вращаясь от лёгкого бриза из открытого окна, висит сновидатор. Он больше, чем те, что у нас в спальне, но это точно он. Я подхожу поближе, и мои глаза округляются. Сновидатор Кеннета МакКинли — поразительная вещь, и он так же сильно отличается от моего, как Роллс-Ройс от старого помятого внедорожника молы. Если мой сделан из полого пластикового обруча и дешёвый на вид пирамидки крыши с проводами и нитками, то этот выполнен из бледного, проверенного временем бамбука, согнутого в круг так что не видно места стыка в дерево вделаны кристаллики поблескивающего перрита на обруче вырезаны крошечные орлы цветы загадочные символы и какие то письмена которые я не могу распознать а на одной из сторон пирамидки виднеются три буквы ури это развеяние имя которое старик произнес когда отвечал на звонок имя его сына Внутри обруча, тонкими нитями, словно сделанными из чистого золота, выплетен тугой замысловатый узор из вновь и вновь повторяющихся кругов со вставленными в ячейки бусинами и камнями. С длинных верёвочек, тоже оплетённых золотыми нитями, свисают шикарные чёрные перья с крупными синеватыми кристаллами на кончиках. Даже отсек для батареек украшен резьбой и камнями. Пожалуй, это... Одна из самых прекрасных вещей, что я когда-либо видел. «Я могу тебе чем-то помочь?» Я взвизгиваю и резко оборачиваюсь. В дверях стоит Анди. «Это у тебя привычка такая?» — спрашивает она. Я шевелю губами, но из горла не доносится ни звука. Там вдруг пересохло, как в пустыне.